вдруг быстро поднялся с кресла. «Что случилось?» спросил я обескураженно. «Хорошо, что вы напомнили. Я совсем забыл дать Энди указание насчет сеянцев». Буркнул он и быстрым шагом покинул бюро. Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Татьяна Власюк, Киев, 1995 год.